Через два часа мост был готов. Сидевшие вблизи телефонисты и радисты передали команды своим частям, и вскоре через мост потянулись одна за другой нескончаемой в е р е н и ц ы й грузовые машины, все туда, на неведомый запад. Мы смотрели, как двигаются машины, а сами уплетали давно ожидаемый великолепный завтрак. Немцы продолжали удирать, однако не столь панически и на своем пути успевали взрывать мосты подряд. Второй мост нам предстояло строить чуть ли не на следующий день, к тому же на сравнительно широкой реке. Задача предстояла неимоверно срочная и важная, ведь пехота на ту сторону реки перебралась, а танки, артиллерия и автомашины встали, и от нас, командиров и бойцов нашей роты, зависело, насколько успешно пойдет дальнейшее наступление целой дивизии. В военно-инженерном наставлении было написано ужасающе непонятно, как строить мосты на сваях. Но то ли кто-то из наших бойцов когда-то строил такие мосты, то ли подсказал простой здравый смысл, но мы строить начали. Лейтенант Ледуховский, гордо отстранив меня, сам измерил ширину реки новой рулеткой, которую ему, а не мне, подарил майор Харламов. Для скорости разрешилось разбирать с а р а и и, в крайнем случае, дома. А тут как раз о к а з а л о с ь вблизи деревня, в которую только возвращались из лесов жители. Не обращая внимания на протестующие крики, мы разобрали несколько сараев, да еще наши подводы потянулись за бревнами в ближайшие леса, и опять зазвенела победная симфония топоров. Концы свай полагалось затесывать на три грани. Для их забивки заготовили две бабы из толстых обрубков с четырьмя ручками и два самолета. Самолет больше похож на крышку от деревенского сортира. Это дощатый помост. с круглым отверстием соответствующего диаметра. К двум сторонам помоста прибиваются концы двух параллельно идущих длинных слег. Через отверстие продевается вертикально поставленная в о д у свая. На помост з а б и р а е т с я четверо молодцов, которые начинают бить бабой по макушке сваи. Раз-два, взяли! В каждом ряду забивают 5-8 сваи, в зависимости от их диаметра и ширины будущего моста. Если мост высок, с в а и крепят дополнительными укосинами. Забив один ряд свай, переходит на следующий. А самые опытные плотники р а в н я ю т их макушки долотами, выбирают шипы и насаживают на каждый ряд поперечные насадки. А поверх насадок вдоль моста укладывают прогоны, на которые крепится поперечный настил из жердей. Потом по краям настила устанавливаются колесоотбойные, брусья и перила. Одновременно возводятся насыпи на подходах к мосту. Словом, работы всем хватало. К стуку топоров присоединились крики забивающих сваи, короткие команды командиров. Мата не было. Все понимали важность работы и так дружно старались, что ни о каком понукании и речи не могло быть. Пылаев, скинув свой щегольской, кремового цвета китель, тоже было залез на помост забивать сваю. Но он был толст, а сердце у него пошаливало, и он, весь раскрасневшийся, довольно быстро слез на землю. Подъехал майор Харламов и встал в стороне. Я видел, как раза три подъезжали на виллисах офицеры, разговаривали с Харламовым и Пылаевым, вновь уезжали. Связисты с разных мест подтягивали телефонные провода. Когда мост заканчивался, Пылаев встал на его середине и громко сказал, «Я обещал командованию, что мост будет готов через час». В ответ раздался еще более звонкий стук топоров. «Через час, когда плотники кончали долбить дыры», В колесоотбойных брусьях для установки перил показались танки. Они медленно, грозно лязгая гусеницами, спускались с горы один за другим с открытыми люками. Бойцы сидели на танках, выглядывали из люков. Танки остановились. Все мы сошли с моста, и первый танк, красавец КВ, медленно въехал на мост, поехал по мосту. И тут я увидел, как под его тяжестью правый дальний угол моста разом осел сантиметров на десять. Потом танк медленно съехал с моста, поднялся в гору, прибавил ходу. За ним также медленно спустился на мост второй танки, прошел благополучно. Мост больше не оседал. И пошли танки один за другим, сперва КВ, потом Т-34. Их было около п я т и д е т и Мы смотрели как зачарованные. Потом на полчаса пришлось движение прервать, потребовалось спешно закрепить расшатавшийся настил, заменить отдельные жерди. На тракторах поехали тяжелые орудия, потом орудия меньшего калибра на автомашинах, потом нескончаемые вереницы автомашин, грузовых, все больше американских, иногда легковые, поехали подводы. Вскоре послышалось орудийные к а н о н а д а А мы отправились обедать. О том, что мост под первым танком чуть осел на один угол, Плайф ы велел молчать. Да мало кто и заметил эту заминку. Глядя на мост, трудно было обнаружить перекос. А если бы каждый проходящий танк вдалбливал бы угол моста еще на 10 с а н т и м е т р о в А если бы... страшно подумать. Впоследствии портор г я с т р е б нам говорил, что видел, как Пылаев, в тот могущий стать гибельным для него момент, пошатнулся, побледнел и схватился за сердце. А уже прибыли фронтовые саперы с заданием возвести постоянный высокий мост на месте взорванного. Через три-четыре дня он будет готов, и тогда надобность в нашем низком скороспелом изделии отпадет и с первым же подъемом воды он будет с н е с ё н Но роль свою наш мост выполнил с честью. Так мы и ехали все дальше на запад, время от времени возводя подобные небольшие мосты, разумеется, на сваях. Научились мы их строить с быстротой поразительной, за несколько часов. Случалось, строили в дождь, случалось ночью, случалось по два моста в день. И все знали, пока не кончим, отдыхать и обедать нельзя». Но полезность нашей работы была так реальна и наглядна, особенно в сравнении с бесполезностью прежней, на оборонительных рубежах, что никто не жаловался на усталость и не ворчал. Помнится, уже в Польше один к с е н с мне сказал, «Немцы строили здесь мост целых две недели, а вы выстроились за шесть часов». Забыл, что я ему тогда ответил, а сейчас хочется написать. Вот потому-то мы и победили. Много лет спустя после войны я прочел эпопею о войне первой п р е д ы д у щ и й и узнал, что примерно тем же путем, как и я, в августе 14-го года пошла в наступление на Восточную Пруссию ц а р с к о й а р м и и генерала Самсонова. А в январе 1945 года где-то рядом со мной, в составе той же 48-й армии, может быть, даже через те же мосты, ехал безвестный артиллерийский капитан, впоследствии ставший писателем. И читая в 1973 году его эпопею, я узнавал наименование знакомых мне населенных пунктов и знакомый пейзаж. Первое впечатление о Восточной Пруссии подарила нам белая с черным корова, которая бежала в километре левее нас по заснеженному лугу на другой стороне незамерзшего ручья. Тотчас же по приказу Пылаева наш обоз был остановлен, а добровольцы с винтовками и автоматами кинулись на перерез корове. л у к оказался болотистым, а ручей был глубиной около метра, но эти препятствия не остановили охотников. Корова, видимо, кем-то испуганная, бежала быстро, Охота затягивалась, и я, взяв с собой Ваню Кузьмина и одного пожилого бойца, направился к кирпичным строениям хутера, выглядывавшим из-за соснового леса правее дороги. Мы вошли во двор, увидели двухэтажный дом, сарай, хлев, птичник, другие надворные постройки. Стены были кирпичные, высокие крыши, красные, черепичные. Все отличалось добротностью, было построено на века. На снегу мы заметили следы крови. Две коровьи шкуры и вороха птичьего пуху и перьев. Было тихо. Сквозь распахнутые двери мы вошли в дом. Прошли через три или четыре комнаты, поднялись на второй этаж. Нигде никого не было. А дом имел такой вид, точно какой-то великан схватил его, поднял на воздух, перевернул, потряс и опять поставил на место. Столы, стулья, кровати валялись перекувырнутые. Шкафы стояли раскрытые. Весь пол был усеян разным тряпьем, осколками фаянсовой и стеклянной посуды, зеркал, разными бумагами и фотографиями. Мне нужен был ножик, все равно, перочинный или столовый. Я очень т я г о д и л с я что мне всегда приходилось спросить ножик у других. Я искал, ворошил тряпье и осколки. Вилок было много, а ложика ножей не находилась. Ваня Кузьмин спросил. — Сергей Михайлович, не царь ли тут их не жил, или министр? — Тоже сказал. «Такой же крестьянин, как и ты», — ответил я. «Так чего же он от таких богатств пошел на нас войной?» — воскликнул пожилой боец. Никто никогда толком не мог ответить на этот вопрос, который много раз задавали на войне и после войны. Задавали мне, задавали нашим политработникам, да и в книгах подчас поднимался все тот же, лишенный ответа вопрос. Когда мы вернулись, охота на корову уже была закончена. Тушу с торжеством разделывали на куски. Все предвкушали, какой у нас будет великолепный ужин и завтрашний обед. Тронулись дальше. Проезжали через деревни мимо отдельных хуторов, и везде дома были кирпичные в один и два этажа, непременно с черепичными крышами, а сзади домов стояли сараи, хлева, курятники. Все было неизменно солидно, и везде по заснеженным дворам виднелись с лужи крови и вороха птичьего пуху и перьев. Время от времени на домах попадались приклеенные на больших листах объявления с краткой надписью «Рот Тот g e т т Идет красная смерть. А внутри домов все было вывернуто, перетрушено, разбито, разорвано, опрокинуто. Мне попался обрывок немецкой газеты. Крупными буквами было напечатано, что давно ожидаемое наступление красных войск началось, на четырех фронтах прорвана оборона, враг несет неисчислимые потери. Военные историки пишут, что по настоянию наших, западных союзников, мы начали наступление на две недели раньше, чем собирались. Возникла острая необходимость ослабить д е м а р ш ф л ь д м а р ш а л а Арунштетта в а р д е н а х Тогда нам о более ранних сроках наступления не говорили. Готовились мы давно и тщательно, и, на мой взгляд, к 13 января могли успешно обрушиться на Восточную Пруссию. Остановились ночевать в одной деревне, как и все предыдущие безлюдные. На другом ее конце остановилась какая-то воинская часть. п о л а е в послал меня зачем-то к их командиру. И тут я увидел маленькую старушку. Ее окружили солдаты, она хлопала себя по груди и все повторяла. «Полька! Полька-мазурка! Гитлер-капут! Немцы-тьфу!» И красноречиво плевалась. Я объяснил солдатам, что мазуры — это представители одного из польских племен, жившие здесь до завоевания Пруссии псами-рыцарями. Солдаты оставили старушку в покое. Командир той части предупредил меня, что по окрестным лесам бродят местные жители, и поэтому надо выставить на ночь усиленные караулы. Вместе со старшиной Минаковым и порторгом Ястребом я распределял бойцов по перетрушенным домам. Везде искал ножик, бойцы искали что-либо съестное, но кроме картошки ничего не находили. Я обратил внимание, что в полы всех кухонь были вмонтированы колонки для забора воды, но так как электрического тока не было, Мы ходили за водой на ближайший ручей. На задворках рос молодой яблоневый сад. Каждое крошечное деревце было старательно укутано соломой. Пожилой боец Кузьменко ходил вдоль рядов деревьев и со злобным кряканьем подрубал их топором. Я чуть было не бросился к нему, чтобы остановить его руку. Потом вспомнил, ведь он совсем недавно узнал, что немцы спалили его хату, а два его сына убиты на войне. И я отошел. Утром, когда мы собирались дальше, я зашел в один дом и обнаружил там сидящую на корточках девушку из моего взвода. Она раздувала возле деревянной перегородки костер. — Маруся, что ты делаешь? — закричал я. — Сергей Михайлович, у меня немцы хату спалили и брата убили, — отвечала она. Весь следующий день мы двигались вперед, по дороге я оставил указатели. Все мосты оказывались целыми, и работы нам никакой не было. За нами шли части, все больше принадлежавшие ко второму эшелону. то есть хозяйственные. Проезжали мимо железнодорожной станции. Тут был большой населенный пункт, с домами в два-три этажа, с кирхой, с магазинами, везде двери распахнуты, многие окна разбиты. Сквозь двери виднелась все та же знакомая нам перетруска мебели, посуды, тряпок. В одном доме я увидел двух солдат, которые со стервенением били прикладами по шкафам, окнам, зеркалам. На улице горели дома. Наши лошади никак не хотели идти, Пришлось им закрыть морды шинелями и проводить под узцы. На станции горели платформы, груженные круглым лесом и досками. Раньше с каким трудом мы добывали лесоматериалы, а тут вот жгут. Кто жжет? Ведь фронт ушел далеко вперед. И везде висели немецкие объявления-плакаты с крупными буквами «Ротте-Ток-Гетт». Расклеивая такие плакаты, фашистские пропагандисты были правы. Счастье для мирных немцев, что они подчинялись этим страшным предостережениям и удирали, очертя голову. Восточная Пруссия была пуста, и весь гнев народный за миллионы убитых и замученных, за сожженные города и деревни, гнев, не сдерживаемый инструкциями политуправлений, обрушился на эти добротные дома, на мебели з а р е х а и дуба, на железнодорожные платформы, груженные лесом, на молоденькие яблоньки, на весь достаток тех, кто неизвестно зачем, Поперли завоевывать нашу страну. Пора было останавливаться на ночевку. Мы свернули с большой дороги и вскоре попали в старый парк с липовыми аллеями. Открылась вычурная барская усадьба, вроде нашего Останкина, но значительно вычурнее, в стиле рококо. Мы очутились в широком дворе с фонтаном п о с р е д и со статуями по сторонам. Главный дом находился в центре полукруга, по сторонам располагались флигеля поменьше. Разные хозяйственные постройки. Основной дом занимала какая-то воинская часть. Мы расположились в правом крыле, во флигеле, в хозяйственных постройках. Устраивая бойцов на ночлег, я забежал в каретный сарай. И тут меня точно ударило. Я остановился, глядя во все глаза, вдыхал запах. Передо мной выстроились огромные старинные кареты с затейливыми фонарями, роскошные коляски, маленькие высокие шарабаны. Пахло старой кожей и конским потом. Не знаю, как у других людей... Но я был очень памятлив на запахи, ведь прошло много лет со времен революции, а меня ошеломил знакомый и милый с поры самого раннего детства запах конюшни. На несколько секунд я забыл и войну, и все на свете, и вдыхал тот родной запах. На следующий день нам стали попадаться навстречу параконные подводы. На каждой сидело по нескольку мужчин и женщин с узлами и чемоданами. Надышли, обязательно торчал маленький флажок. Чехословацкий, польский, голландский, французский. Пешком шли девчата, все грудастые, т о л с т о щ е к и с огромными узлами сзади и спереди. «Ба, да ведь это нашинские!» Их остановили начали расспрашивать. Были они смоленские, брянские, черниговские, в свое время угнанные в рабство и жившие у бауеров в в батрачках. Все они отличались упитанностью и на р а б ы не очень походили. Но морально, конечно, они являлись именно рабынями. Хозяева их хорошо кормили, но могли бить и били, Я видел, где им устраивали постели, не в домах, а в скотных дворах, на чердаках. А сейчас хозяева их удрали в одну сторону, а они, подождав дня три, направились в другую, в надежде добраться домой. Ехали подводы во все страны Европы. Одна с чехословацким флажком остановилась, из нее вылез пожилой усатый чех, стал расспрашивать у нас дорогу. Он хорошо говорил по-русски, так как предыдущую войну жил в России военнопленным. Я с ним р а з г о в о р и л с я Он с гордостью показал бумажку, справку о том, что он содействовал успехам советской армии. Внизу справки с т о я л а к о м а н д и р воинской части, полевая п о ч т ы и номер, капитан, непонятная закорючка вместо подписи». На мой вопрос, в чем выразилось это его содействие? Чех с гордостью ответил, что он показал капитану, где в стену погреба его бывший хозяин замуровал несколько ящиков с вином. Пылаев, узнав об этом факте, приказал впредь тщательнее осматривать все погреба, но никаких винных запасов наша рота не сумела обнаружить. Сколько помнится, мы ехали на север еще один день, а потом нам было приказано остановиться и ждать дальнейших распоряжений. Хорошо зная, что близ большой дороги останавливаться беспокойно, мы отошли на восток километров на 12 и обосновались в деревне под названием Бурдунген и стояли там, сколько мне помнится, дня три. Дома и тут, и в ближайших деревнях, и хуторах не были столь основательно перетрушены, как вдоль большой дороги, и мы стали снаряжать экспедиции еще дальше, на восток и на север. Ездил в эти экспедиции и я, но нигде местных жителей не видел. И только однажды наши бойцы забежали в дом и вывели оттуда двух стариков и старушку». Я подошел в тот момент, когда все трое стояли, окруженные нашими бойцами, и старушка, показывая то на себя, то на одного из стариков, все повторяла «Муж, жена, муж, жена». Оба старика были высокие, с густыми белыми усами, оба похожие на бисмарка и очень древние, губы их тряслись, лица сделались серыми, а старушка была маленькая и бойкая. Я попытался с ними разговаривать, но тут поскочил откуда-то взявшийся лейтенант, с ним было два солдата. — Какао черта ты с ними треплешься? — вскричал он, выхватил у одного из солдат автомат. — А ну, расступись! Наши бойцы невольно отошли, а лейтенант, не поднимая автомат, опустил очередь по всем трем несчастным справа налево и слева направо. Жертвы рухнули без стона, и лейтенант со своими солдатами ушел. За границей много болтают о наших неслыханных злодействах на территории Германии. К сведению историков, Это было единственное и действительно бессмысленное злодейство, которое произошло на моих глазах. Позднее я видел еще два трупа подобных стариков, и все. Наши экспедиции совершались и по распоряжению Пылаева, и по собственной инициативе бойцов, которые ходили потихоньку. Одежду брали, но мало. Я лично не один раз распахивал шкафы с дамскими и мужскими пальто, костюмами, бельем. Мы же только вступаем в восточную прутью, еще успею. Рассуждал я сам с собою. И еще у меня было чувство годливости. На мебель, действительно великолепную, на ковры, на хрустальную посуду, никто из нас не обращал внимания. Я искал ножик, но нигде не находил. Попадались разные фигурные, для резки сыра, что ли, но для меня непригодные. Самой главной добычей для нас были продукты, но не всякие, и живность, но тоже не всякая. Крестьянские дворы были полным-полны, В каждом дворе мы обнаруживали по нескольку коров, притом исключительно белых с черными пятнами, крупных свиней, больших и средних, и поросят. Овец попадалось мало, а лошадей совсем не было, на них удирали жители. По двору расхаживали куры, реже утки, гуси, цесарки, индюшки и непременно павлин с двумя павами. И вся эта живность, оставаясь по нескольку дней без еды и питья, разными голосами выражала свое недовольство. Любопытно, что на каждом животном в ухе и на каждой птице под крылом была бляшечка с длинным номером. Оказывается, из-за тотальной мобилизации вся эта живность была зарегистрирована, и хозяева имели право резать птицу лишь на Рождество, на Пасху и на з и м н е г о Николу. Везде, в кирпичных или к а м е н н ы х хлевах и курятниках, полы были бетонированные, навоз смывался шлангами, а жидкость стекала по канавкам в огромную бетонированную яму, откуда распределялась на поля. Коров доили на электродойках. В каждом хозяйстве были сепараторы, по нескольку разных сельскохозяйственных машин по полям тянулись узкоколейки, стояли вагонетки, видимо, приспособленные к конной тяге. Кладовые, амбары и погреба были завалены зерном, крупами, картофелем, овощами. На эти запасы мы обращали мало внимания, но зато по шкафам береглись консервы домашнего приготовления, мясные и фруктовые, а также варенье всех сортов. Вот это было настоящее лакомство. Сперва наши бойцы не разбирали, что лучше, что хуже. Иные набросились было на павлинов, видимо, рассуждая, чем птица красивее, тем она должна быть вкуснее. Но, ощипав, обнаруживали черное, как у вороны, мясо и выкидывали тушки. Вскоре мы поняли, что самые вкусные — это индюшки, маленькие поросята, фруктовые консервы и варенье. И началось дикое обжорство — У поросят ели только задние ноги, а варенье лопали ложками, как манную кашу. Уничтожали в один присест по большой банке. В ротной кухне готовили обеды и очень хорошие, но почти никто их не брал. Так и приходилось выливать. В один из дней такого обжорства решили устроить баню. Облюбовали дом, вытащили из комнаты мебель, затопили печь, натаскали воды, и началось мытье. В тот же вечер меня позвал портор к я с т ы р п о й д е м т е что я вам покажу». — суровым тоном сказал он и повел меня в соседнюю из баней прачечную. — Были у нас еще с воронежских рубежей две девушки, прачки. Они непостижимым для меня образом знали наизусть белье всех наших командиров и рядовых, а у каждого из нас было по три смены. Зайдя в прачечную, я увидел этих девочек плачущими и почувствовал страшную вонь. — Вот кальсоны вашего взвода! — патетически воскликнул ястреб и кивнул на кучу белья на полу, сплошь обгаженного. — А это... Нашего капитана, показал он на отдельно лежащие голубые трикотажные кальсоны, тоже обгаженные. На четвертый день после обеда пришел нам приказ двигаться к городу Красносельцу, находившемуся на юго-востоке от нас, на пограничной реке, уже на польской стороне. Отъезд был назначен на следующее утро. У нас в запасе оставалось часов 18 н е о б х о д и м о было за этот срок успеть захватить максимальное количество трофеев, в живности, с л а д о с т и